Марк. Я просто трусливо бегу от неё, от себя, от чувства разрушающей пустоты и рвущей в лоскуты вины. И эта её глупая доверчивость бесит до удуre, до искр в глазах. Машина слушается каждого движения, скользя по тёмной дороге, укрытой влажными серыми сумерками. Я должен вернуть ей сына, но даже примерно не представляю, откуда начинать поиски, как слепой. Телефон на приборной доске мерцает экраном. Снова чертова СМС, от которых у меня стынет в жилах кровь. Не читаю. Не хочу. Экран не гаснет, и я нехотя беру мобильник. Это не сообщение. Звонок. Номер не определен. И я знаю, что ничего хорошего этот вызов мне не сулит. «Здравствуй, Марк!» – шелестит бесполый голос, впиваясь в мой мозг болезненным шипением. «Пришло время собирать камни?» «Что ты, мать твою? Верни мне мальчишку!» — рычу в трубку. «Мне не страшно, я в ярости. У меня забрали то, что принадлежит мне. Мое. Какой-то урод, который только и может что скрывать свою сущность и даже голос за безликим звонком со скрытым номером. Ненавижу таких тварей. Они страшнее разозленных гиен, которые хотя бы нападают не со спины». «Мы же оба знаем, что я забрал свое», — глумливо отвечает монстр. «Этот ребенок никогда не был твоим». «Я найду тебя и вырву сердце», — хриплю, ослепнув от бессилия. «Если с головы Марика упадет хоть один волос, я...» «Папа, не надо!» — далекий голос в трубке, звук удара. «Еще немного, и я просто сойду с ума». «Щенок-предатель!» такой же, как и все вокруг, шипит голос. Чёрт, я даже примерно не представляю, кто это может быть. Да кто угодно. Слишком много врагов я нашёл. У тебя есть ещё одна моя вещь, и я приду за ней. Ты слабак, мрак. Жалостливая тряпка. Слухи о тебе сильно преувеличены. Что ты хочешь? Денег? Говори условия, скреплю зубами. Я не желаю переговоров. Мне нужна голова придурка, посягнувшего на мою семью. Чёрт, а сын монстра всё же смог влезть мне под кожу. Я хочу твою душу, смеётся незнакомец. И я её заберу. Ты опоздал, ухмыляюсь, стараясь просчитать эту тварь. Я ведь явно его знаю и знаю хорошо. Э, нет, Марк, ты ошибаешься. «Твоя душа сейчас вполне осязаема. Она живет и дышит. И у нее даже есть имя. Когда-то я сам хотел отдать ее тебе, а ты отказался. Все возвращается на круги своя. Только теперь я хищник». У меня разрывается голова. Понимание совсем близко, вьется в воздухе смертельным смерчем, но не раскрывается в полную силу, не позволяет мне уловить нить от гадки на эту шараду, И мой голосообседника это забавляет. Я знаю, что мой телефон сейчас слушают, пытаются определить местонахождение преступника, и он это знает, но продолжает свою игру. Передай своим псам, что найти того, кого нет, невозможно, хрипло смеётся монстр. Просто вспомни. В ухо мне несутся долгие гудки, а в очах в глазах пляшут языки адского пламени. Смерч взрывается огненным шаром. Ангел, она моя душа. Я всё понял. Я знаю, но этого не может быть. Невозможно. Давлю на тормоз, а чего машина уходит в занос. Небо меняется местами с землёй, а потом наступает тьма. Ты всё-таки слабак, глумится голос в моей голове.